Сорок. Оказавшись внутри, я умолкаю. Не хочу, чтобы сосновый к о т т е д ж знал, что я здесь. Тина отпускает меня и слегка подталкивает. Я отлетаю на середину гостиной, скользя ногами по полу. Внутри царит благословенный мрак. Мутные стекла почти не пропускают с улицы постепенно гаснущий свет. Через распахнутую дверь с о ч и т с я свет фар и ложится на пол ярким прямоугольником. В самом его центре располагается тень Тины, которая стоит, сложив на груди руки и отрезав мне путь к отступлению. Ну, вспомнила что-нибудь? спрашивает она. Я оглядываюсь по сторонам со смесью любопытства и ужаса. На стенах темнеют пятна сырости, а может и крови. Я стараюсь на них не смотреть. Пятна видны и на потолке, только круглые, определенно от протечек. К с т р о п и л а м прилепились птичьи гнезда и паутина. Пол забрызган птичьим пометом. В углу валяется дохлая мышь, высохшая до кожи. Всю эту деревенскую мебель вывезли и, надеюсь, сожгли. Гостиная теперь кажется просторнее, а вот камин стал меньше, чем мне запомнилось. В памяти встает картина: Крейг и Родни стоят перед ним на коленях. Мальчишки пытаются вести себя как взрослые мужчины и неловко возятся со с п и ч к а м и их воростом. Короткими, пугающими вспышками налетают и другие воспоминания. Я будто переключаю каналы, задерживаюсь на каждом на какую-то секунду, видя мелькающие кадры уже знакомых фильмов. Вот посреди комнаты танцует б а с а я Жанель, подпевая песни, которую мы с ней любили так сильно, что все остальные ее возненавидели. Вот Бетц и Эми й готовят курицу, перекаются, р но потом мирятся и хихикают. А вот... Он смотрит на меня из противоположного угла комнаты. Его глаза прячутся за грязными стёклами очков. Он как будто знает, чем мы с ним скоро займемся. Нет, говорю я, и мой голос разрастается в пустой комнате. Ничего. Тина отходит от двери и рывком поднимает меня на ноги. Тогда давай немного пройдемся. Она вталкивает меня на кухню, от которой осталась лишь оболочка. Плиту унесли, и теперь на ее месте лежит квадрат листвы, грязи и тонких полос пыли. Дверцы шкафчиков куда-то подевались, и на меня глядят пустые, усеянные м ы ш и н н ы м пометом полки. А вот раковина осталась на месте, хотя и зияет теперь четырьмя ржавыми дырами. Я хватаюсь за ее край, чтобы не упасть. Ноги по-прежнему меня не слушаются. Я их почти не чувствую и будто парю в воздухе. Ничего, спрашивает Тина. Ничего. Она волочит меня в холл, безжалостно сжимая своими т и с к а м и плоть на моем плече. Тяжело топочет подошвами. Я парю. Переступив порог комнаты с двухъярусной кроватью, мы останавливаемся. Спальня Бет. В ней ничего нет, если не считать небольшой кучки серого т р я п ь я на полу. В ней нет воспоминаний. До сегодняшнего дня я в нее ни разу не заходила. Видя, что я молчу, Тина тащит меня в комнату, которую я первоначально планировала разделить с Жанель, в точности как в колледже. Одна из кроватей все еще стоит, правда без матраса. От нее остался лишь проржавевший железный остов, теперь отодвинутый от стены. Комната воскрешает воспоминания. Вот мы с Жанель говорим о сексе, примеряя вечерние наряды. Все было бы по-другому, если бы я не надела то белое платье, если бы настояла на том, чтобы провести ночь здесь, а не в другой комнате дальше по коридору. Тина бросает на меня взгляд. Ничего? Нет. Я начинаю плакать. Опять оказаться здесь и пережить все по-новой – это для меня слишком. Не теряя времени. Тина тащит меня в комнату напротив. Резиновый водяной матрас, конечно же, исчез. Все остальное тоже. В этой пустой комнате глаз цепляется только за широкую темную полосу на полу п о ч е р н е в ш е м от гнили. Она тянется к дверному проему, пересекает коридор и упирается в последнюю спальню. Мою спальню. Я з а м и р а ю на пороге, упрямо не желая в нее входить. Не хочу вспоминать, чем я здесь занималась с ним и что сделала потом. Бегала по лесу как безумная, сжимая в руке нож, а когда пришла в себя, там же его и бросила, практически вложила ему в руки. Это я во всем виновата. Да, их всех убили они с Тиной, но ответственность за это лежит только на мне. И все-таки, хоть у него для этого были все возможности. Меня он не убил, сохранил мне жизнь, нанеся несколько легких ран, вызвавших столько подозрений у Коула и Фримонта. Он пощадил меня после того, что со мной сделал, что я позволила ему с собой сделать. Меня спасло только то, что он занялся со мной сексом. Теперь я это знаю точно. Я всегда это знала. Тина замечает на моем лице какую-то перемену, легкая тень. Трепет. Что новое? Нет. Это ложь. Действительно появилось кое-что новое. Клочок неведомого воспоминания. Я лежу в этой самой комнате на полу. Из под закрытой двери льется вода, устремляется ко мне и обтекает со всех сторон, пропитывает волосы, плечи и все мое тело, содрогающееся от ужаса и боли. Рядом кто-то сидит. Сквозь с б и в ч и в о е дыхание прорываются слезы. С тобой все будет хорошо, с нами обоими все будет хорошо. По ту сторону двери раздается к а к о е т о мерзкое х л ю п а н ь е Кто-то идет по воде. Сразу за тонкой перегородкой. Новые воспоминания, короткие отрывки. Вот кто-то грохочет в дверь, дергает ручку, врезается в нее. Она с треском распахивается и врезается в стену. Отблеск луны выхватывает из мрака нож, полыхающий красным светом. Я кричу, тогда и сейчас. Два моих крика сталкиваются друг с другом, и я не могу сказать, какой из них относится к прошлому, а какой к настоящему. Когда меня кто-то хватает, я визжу, брыкаюсь и пытаюсь отбиться, не зная, кто это. Не понимая, когда и что со мной происходит, Куинси пробивается ко мне сквозь туман голос тины. Куинси, что происходит? Я поднимаю на нее глаза, наконец полностью вернувшись в настоящее. Она по-прежнему сжимает в руке нож, напоминающий, что разочаровать ее я не могу. Я начинаю вспоминать. Звучит мой ответ.